Семейство смертных грехов Пламенная Остре Мать, прекрасная Габриэль, дочь Месть Конец 1563 года ознаменовался в Париже отвратительной погодой. Холодные ливни и осенние туманы внезапно сменились снегом и гололедом. Как только наступали сумерки, все парижане стремились домой, закрывали ставни, усаживались у каминов и ждали наступления нового дня. Люди хорошо себя чувствовали только в своей постели. Тем не менее, отвратительная погода не была помехой для золотой молодежи столицы и особенно для приближенных ко двору, чтобы забавляться так, как им того хотелось. И вот однажды, декабрьским вечером, красивый особняк на улице Руа де Сосиль был ярко освещен, и всю улицу наполнили звуки флейт и скрипок. Этот особняк, известный также под названием Дворца Анжу, поскольку раньше он был королевским жилищем и принадлежал герцогу анжуйскому, королю Сицилии и прочих мест, Потерял свой былой блеск и стал довольно непригляден на вид. Однако совсем недавно, а именно четыре года тому назад, канцлер Бирак выкупил его и полностью отреставрировал. В данный момент здесь жил капитан охраны молодого короля Карла IX, красивый мужчина и, без сомнения, один из самых известных в Париже обольстителей. Его звали. Луи Беранже Дюгаст. Он происходил из знатной семьи и, достигнув мужского возраста, покинул семью и сделался искателем приключений, большинство из которых, к счастью, заканчивалось довольно удачно для него. Это был высокий блондин, хорошо скроенный, с ласковым взглядом голубых глаз, с красивыми шелковыми усами, У него были чувственные губы и безукоризненные зубы. В общем, 23-летний красавец Беранже соединял в себе внешность принца, элегантность и безудержную храбрость рыцаря круглого стола. Что же касается души, то она была скорее черна, поскольку... Его никогда не мучили угрызения совести, и главным для него было удовлетворение любых желаний его властелина. Однако, будучи человеком эпохи Возрождения, беранже дюгаст не удовлетворялся лишь победами над женщинами, крупными попойками и дуэлями, так как это был человек, обладавший острым умом. Высокой культурой, любившей окружать себя людьми искусства. Вот и в этот вечер, вокруг роскошного стола в особняке Анжу, собралось общество, уму и культуре которого не было равных во всем Париже, кроме поэта Пьера де Рюнсаро, лучшего друга хозяина дома, здесь присутствовали сеньор де Брантом, Пьер де Бурдей. Любезный Бужайо, любимый музыкант королевы-матери Екатерины Медичи, поэты Антуан де Баиф и де Порт, важный Антуан Дора, питавший особое пристрастие к винному погребу хозяина, и даже Шарль де Пине, епископ Дольский. В зале было шумно, поскольку музыканты не жалели сил. Отовсюду слышались остроты, стихи, которые читали подогретые прекрасным вином поэты. Но странное дело, сам хозяин, обычно возглавлявший этот шум и гам, был на этот раз самым тихим. Он сидел на месте хозяина дома, улыбался гостям, рассеянно слушал, что ему говорили не в попад, отвечал на какие-то вопросы, но самое удивительное — совсем не пил. В конце концов, странность его поведения привлекла внимание Брантома, и в то время, как Ронсар поднялся, чтобы продекламировать свой очередной сонет о прекрасной незнакомке, Брантом склонился к своему другу и спросил его, «О чем ты думаешь? Тебе противен весь этот шум? Да брось ты! Я упиваюсь... Вашими словами, до такой степени, что забываешь выпить свой стакан, что ж, это очень лестно. Но меня больше беспокоит то, что ты непрестанно посматриваешь на часы, хотя и делаешь это довольно незаметно. Неужели она так прекрасна? Ты имеешь в виду мои часы? Не пытайся обмануть меня. Я имею в виду ту которая пообещала тебе прийти сегодня вечером, но сказала тебе это слишком поздно, чтобы ты смог предупредить нас не приходить сегодня. Только женщина способна сделать тебя таким рассеянным и таким грустным. Я прав, не так ли?» Дюгаст рассмеялся и хлопнул своего друга по плечу. «Я все время забываю, что ты самый проницательный». «Из придворных. Пытаться скрыть от тебя что-либо, особенно если это касается любовных дел, практически невозможно. Я сознаю свое поражение и говорю, что ты действительно прав. Она просто великолепна, но я ни за что не скажу тебе ее имя. Ну да, ты же галантный мужчина, тем не менее», — добавил он со смехом, — «я его узнаю завтра же утром». Поскольку при дворе всегда знают все, особенно если речь идет о делах сердечных. А пока я займусь тем, что выгоню твоих гостей, пока они не окончательно надрались и не уснули под столом, что и было сделано быстро и хорошо, с тактом истинно придворного человека. Буквально через полчаса. В зале оставались лишь слуги, убиравшие столы, все гости ушли, и лишь Беранже, спрятавшись за маленькой дверью, выходивший на улицу Руа-де-Сесиль, ожидал прихода таинственной незнакомки. В свою очередь, друг его, тоже движимый непреодолимым любопытством, спрятался чуть дальше, в нише одной из дверей. Ни тому, ни другому не пришлось долго ждать. Через несколько минут в конце улицы показались две женщины, укутанные в меха, как этого требовала погода, и с лицами, закрытыми вуалью, как этого требовала мода. Однако Брантом знал всех придворных женщин. Он от природы... Был очень наблюдательным человеком, способным опознать женщину по походке, по фигуре и даже тому как она носила вуаль. Если женщина принадлежала ко двору, он ее опознает без всякого сомнения. Тем более, что у нее имелись некоторые соображения насчет новой подруги, его приятеля Дюгаста. Когда женщины подошли к маленькой двери... Та, что была пониже, тихонько постучали. Дверь тотчас открылась, и обе женщины вошли в дом, после чего дверь захлопнулась без всякого шума. Буквально через минуту брантом покинул свой наблюдательный пункт, запахнул свое пальто и с улыбкой на лице быстрым шагом направился к себе домой. Господи Боже! Бормотал он себе под нос, сколько предосторожностей для того, чтобы встретиться с женщиной, которая нечего скрывать. К счастью, есть еще мужья, с которыми можно не церемониться, и которые лишь приветствуют любовные приключения своих супруг. Этот добряк, маркиз де Кевр, так горд своими титулами Виконта Суацонского и первого барона Булонского, так занят тем, чтобы добавить к ним еще несколько титулов, что отнюдь не будет возражать, если его будут называть еще и главным рогоносцем королевства, при условии, что за это ему добавят еще одну ленточку на его парадный мундир. А что касается этого последнего титула, то он к нему очень близок, и Брантон, довольный собой, хотя и несколько разочарованный, поскольку ожидал чего-то более таинственного, отправился домой спать. Что же касается Беранже Дюгаста, то он в это время отдавался во власть одному из семи смертных грехов. Причем делал это с энтузиазмом, свидетельствующим, что он ничуть не боялся гнева Господнего.